но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сельмяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притапывали ногами и вздрагивали плечами. Вот все неслось, все танцевало, но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым смеющимся живым человеком.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 скучно оставленному, и тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.